Тора станет совсем темно. Чего вам надо? Вы прекрасно знаете. Я сел на землю и положил на колени винтовку. Ситуация вдруг изменилась. Совсем недавно мы готовы были перегрызть друг другу глотки, а теперь обменивались идеями. Мы казались двумя финикийцами, истратившими весь свой пыл на торг. Скорее театральный, чем настоящий. Остров был странным местом. Мне следовало бы убить вас прямо сейчас, но я не буду этого делать, сказал я примирительным тоном. На самом деле меня бокс не волнует то, что происходит на этом проклятом острове. По непонятным мне причинам вы не хотите покидать его. Такой случай вам представился, когда пришёл корабль, но вы об этом даже не заикнулись. Что ж, оставайтесь здесь, если хотите. Но я желаю уехать отсюда целым и невредимым. Я указал в сторону маяка. Мне надо попасть туда. С вами или без вас. Пойти туда и выжить. Скоро появится какой-нибудь корабль, я передам ему сигнал азбукой Морзе при помощи луча маяка и уеду отсюда в какое-нибудь место поспокойнее. Только и всего. Вы же, естественно, можете распоряжаться всеми моими вещами, включая винтовки. У меня два Реминтона и тысяч патронов. Я уверен, что они вам понадобятся. Его рот скривила непонятной улыбкой, я увидел гнилые зубы. Он вытащил маленькую металлическую фляжку и сделал глоток, не предлагая мне. Вы ничего не понимаете. Мимо этого островка не проходит морские торговые пути. Никакой корабль не появится на горизонте, пока не привезут смену метеорологу. Надо ждать год. Что вы мне ворочите головой, я скачил на ноги? Здесь есть маяк. А маяки ставят там, где проходят корабли. Батиссатрица отрицательно покачал головой. На время разговора он не выпускал из рта сигарету, но теперь потушил её и выбросил. Мне совершенно точно известно, что этот морской путь давным-давно никто не использует. Когда-то на острове хотели сделать тюрьму для лидеров бурских республик или что-то в этом роде. Речь идёт об англо-бурской войне в Южной Африке 1899-1902 годы. Но навигационные карты были очень старыми, и реальные размеры острова не соответствовали указанным на них Здесь не смог бы разместиться даже гарнизон охраны. Они воображали, что остров был значительно больше. Одним движением руки он охватил весь клочок земли. Строительные работы поручили одной частной фирме. Когда землемеры приехали сюда, то сразу поняли, что проект осуществить невозможно, и скорее утвердили смету, пока какой-нибудь генерал не приказал прекратить работы. Согласно планам, на территории тюрьмы Должен был находиться маяк, и фирма решила построить его, чтобы никто не смог обвинить их в неоправданной растрате денег военного ведомства. Он саркастически ухмыльнулся. Могли бы не строить свой дурацкий маяк. Никакой инспектор Министерства строительства здесь никогда не появится. Особенно после того, как англичане передали маяк в ведение международных организаций. Что это означает в конечном итоге? Что раньше он принадлежал военным, а теперь вообще никому. Я снова сел. Я решительно ничего не понимал. Я вам не верю. Если все это правда, зачем вы тогда здесь? Почему вас послали на маяк, который не обслуживает никакого морского пути? Настроение Батиса постепенно менялось. Раньше он боялся, что его в животине уготована страшная участь, но теперь, когда он заполучил ее обратно, это действовало на него как успокоительный бальзам. Он рассмеялся и протянул мне фляжку. Да, на сей раз он это сделал. Спертной было холодным и кислым. Но этот жест стоил больше, чем все лекёры мира. Никто меня на этот маяк не посылал. Я метеоролог, ваш предшественник. Никакого специального образования у меня нет. Но навигационная служба не слишком привередничает, пока подбирает персонал для работы. Он замолчал ненадолго. А про маяк мне рассказал один моряк с корабля, который привёз меня на остров. Он был из Южной Африки и знал всю эту историю. Батис жестом попросил меня вернуть фляжку, сделал из нее глоток и добавил. «Ваше здоровье, камерат!» «А вы что здесь потеряли?» «Победители не жалуют своим присутствием такие места?» «Никогда. Люди честные и благородные тоже. Что с вами стряслось? Ваша жена сбежала с инженером-путейцем? У вас не хватило духа записаться в «Иностранный легион»?» Вы присвоили себе деньги в банке, где работали, а может быть, спустили всё своё состояние в горном доме. Ладно, молчите. Это не имеет никакого значения. Добро пожаловать в ад для неудачников. Милости просим в рай для сбившихся с пути.